глава седьмая музыка уже гремела на хорах, но бал устроенный хозяевами по случаю пожалования старшей дочери вафрейлены еще не начинался. В небольшом зале между зеркальным вестибюлем и главным залом для танцев стоял сдержанный гул французских приветствий и носился в воздухе тонкий аромат французских духов. В огромные широко открытые двери можно было видеть и музыкантов на хорах большого зала, и военные мундиры, и черные фраки, и белые, бледно-розовые, дымчатые, бледно-голубые тюли, муслины, шифоны дамских туалетов. «Почему не начинают бала, княгиня?» Оркестр играет какой-то попури. Маленькая особа с большими перьями на голове остановилась в дверях. Княгиня, высокая и полная, с густыми бровями и громким голосом, еле заметно пожала голыми плечами. Кажется, ждут кого-то из высоких особ. А меня князь Петр ждет. Не пройдем ли мы к нему, он там, в зале. Не могу, княгиня, у меня здесь свидание с редактором. Софья Петровна удивленно басит княгиня, присаживаясь на банкетку между двумя катками с махровой белой сиренью. С каких это пор вы интересуетесь литературой? Со вчерашнего дня. И не литературой, княгиня, а только одним литератором. «Фамилию не припомню, но молод, богат, единственный обожаемый внук очень богатой бабушки и служит в лейб-гусарах». «Так вы интересуетесь лейб-гусарами?» «Не для себя, княгиня. Редактор Краевский, который с ним знаком, обещал представить его моей Бетси». «Это другое дело. А как Бетси?» «После института жаждет развлечений». А на этих днях вздохнула Софь Петровна, кто-то подсунул ей писание знаменитого сочинителя под названием «Татьяна», где молодая девушка из хорошей семьи первой объясняется в любви молодому человеку. «Ужасно», — прогудела княгиня, — «это уж, наверное, Пушкин сочинил». «Ну, конечно». Вот за такие-то писания он и застрял в камер-юнкерах целых три года ни взад, ни вперед. «Заглянем-ка, Софь Петровна, в другой зал». «Не там ли его жена?» «Ну, если она здесь, — с язвительной улыбкой, — говорит Софья Петровна, вглядываясь во входящих, — то и Дантес не заставит себя ждать. А вот и мой редактор. Сегодня многих в торопях пригласили, пока еще не ждали высоких особ». Всматриваясь близорукими глазами в пеструю толпу гостей, Краевский не спеша проходил по залу, кланяясь знакомым. Увидев Софью Петровну, он направился к ней — приложился к ее сухонькой ручке и к тяжелой руке книги Софья Петровна вопросительно смотрела на него. «А где же ваше протеже? Он непременно будет здесь». Княгиня величественно встала. «Ну, мы, Софь Петровна, пройдем в зал, поглядим на танцующих, вы нас там найдете». После их ухода Краевский посмотрел по сторонам, увидав князя Адоевского, подошел к нему. «Неужели вы собираетесь танцевать, Андрей Александрович?» С шутливой улыбкой посмотрел на издателя Адоевский. «Нет, что вы, — князь отмахнулся Краевский. — Я здесь, так сказать, случайно и очень скоро удалюсь. Мне только нужно дождаться одного сумасшедшего гусара, которого я нынче, наконец, познакомлю с Пушкиным, на что он до сих пор никак не соглашался. — Почему же? — Не заслужил, — говорит, — еще не написал ничего примечательного». а сам пишет очаровательные стихи и ничего не дает в печать. Такого строгого критика своих произведений я в жизни своей еще не встречал. Так вы о Лермонтове говорите, улыбнулся Адоевский, посматривая вокруг. Я его здесь еще не видел. Должен быть с минуты на минуту, и Александр Сергеевич будет. Я пока просмотрю лермонтовские бумажки от греха. Он ведь никому их показывать не велит. Ну, желаю вам успеха. Адоевский поклонился и прошел в широкие двери, а Краевский, что-то вспоминая, продолжал пересчитывать листочки. У входа в зал мелькает в толпе красный золотом мундир лейб-гусара, и Лермонтов, натягивая ослепительной белизны перчатку, останавливается, всматриваясь в блестящую толпу. Увидав, наконец, Краевского, он быстро направляется к нему. «Приехал», — спрашивает он со сдержанным волнением. Краевский вздрагивает от неожиданности. «Нет еще, но непременно будет», — мне Наталья Николаевна поутру сказывала. В эту минуту маленький листочек падает из его рук, и прежде чем он успевает это заметить, Лермонтов легко нагибается и поднимает листок. «Что это? Откуда ты это взял? Это мое!» «Оставь, оставь!» — Краевский осторожно вытянул тонкий листок из его руки. «И вовсе не твое!» Это, братец, русской литературе принадлежит. А помнись, редактор, я решил это уничтожить, а я, к счастью, успел подобрать. «Ну ладно, бери», — махнул Лермонтов рукой, посматривая на входные двери. «Только больше смотри никому не показывай». «Боже меня сохрани», — с напускным ужасом восклицает Краевский. «Я никому и не показывал, кроме Пушкина». Лермонтов мгновенно оборачивается и, схватив Краевского за руку, оттаскивает его в угол закатку с белой махровой сиренью. «Что ты говоришь? Повтори, повтори!» «Да не пугай ты меня своими страшными глазищами!» «Александр Сергеевич, знаешь, что сказал?» «Краевский, я тебя сейчас убью!» «Погоди, не убивай, сначала дослушай!» «В этих стихах, которые ты уничтожить хотел, он увидел признаки блистательного таланта». Это его подлинные слова. Лермонтов какой-то миг стоит неподвижно. Потом бурно сжимает Караевского в объятиях. «Ну вот видишь, освобождаясь, говорит Караевский. «Теперь обнимаешь и опять все на мне сомнешь. А сейчас убить хотел. Пойдем-ка в зал. Я обещал тебя представить». «Кому?» «А тебе не все равно. Девушке потанцевать надо. Недавно из института. Я маменьке обещал. Вот и все». «Не пойду, не пойду». «Да почему же?» «Потому что буду здесь Пушкина ждать, и с этого места не сойду». Святослав Анасича взмолился Караевский, увидав подходившего к ним Раевского. «Объясните хоть вы, батюшка, этому гусару, что он тоже русский поэт, и что не годится ему на лестнице дожидаться даже Пушкина, с которым я его нынче здесь познакомлю». «Тоже русский поэт», — с волнением и гневом повторил Лермонтов. У нас было есть много поэтов, но Пушкин у нас один, есть и будет. И все-таки Андрей Александрович прав, Мишель, — сказал Раевский. вестибюля тебе ждать не место. Но ты понимаешь, что он может пройти через красный зал, и тогда я его пропущу, вот чего я боюсь. Ну тогда ты увидишь его в бальном зале. Куда я Михаил Юрьевича приглашаю, — закончил Краевский беря Лермонтова под руку. «Нет-нет, Краевский, дорогой, ты лучший редактор в мире, но ну не тащи меня. Возьми, представь Святослава вместо меня, а я здесь, здесь подожду». «Ну что с таким упрямцем будешь делать?» — вздохнул Краевский. «Выручайте, Святослав Фанасьевич, мне кавалер нужен». Они уходят, а с хоров раздаются торжественные звуки польского. После него легкими вздохами скрипок проносятся над залом вальс, И уже пролетают в танцы белые, бледно-розовые, дымчатые, голубые, прозрачные шелка. И вдруг все останавливается. Несколько военных окружают молодого адъютанта, который только что вошел в зал. Потом к ним присоединяются и дамы, и капельмейстер на хорах кладет свою палочку. Лермонтов быстро идет к дверям бального зала и сталкивается с Мартыновым, товарищем по юнкерской школе, которая выходит оттуда под руку совсем еще молоденькой девушкой, вероятно, впервые появившейся в свете. Лермонтов пытливо всматривается в группу мужчин, окруживших молодого адъютанта, в лица остановившихся танцоров. «Николай Соломонович, — спрашивает он, не отводя глаз от толпы, окружившей адъютанта, — что там произошло, почему оркестр замолчал?» «Там небольшой перерыв, но вальс сейчас начнется снова», — ответил Мартынов, поправляя свободной рукой свой воротник. «Я уступаю тебе даму, которая желает, чтобы ты был ей представлен, и бегу за другой». «Но что же произошло», — повторяет Лермонтов, не делая никакого движения в сторону дамы, которая желает, чтобы он был ей представлен. Получено не совсем приятное известие. Племянник голландского посланника стрелялся сегодня с Пушкиным, И ранил его, кажется, довольно серьезно. Но об этом просят не говорить, чтобы не омрачать баллы. Ну, вальс опять начался. «Ранен?» — прошептал Лермонтов. «Он ранен?» — «Об этом не говорят, танцуя, господа офицеры!» Вдруг крикнул он, и, закрыв лицо руками, точно прорыдал, задыхаясь. «Пушкин! Ранен!» Когда он отнял руки от лица и посмотрел вокруг, уже неслись снова пестрые пары, скользя по паркету, Опять гремела музыка с высоких хоров, и молодой адъютант, сообщивший страшную весть, кружился под упоительный вальс со своей дамой. Лермонтов увидел пробиравшихся к нему через толпу Краевского и Святослава Фанасича и почувствовал, как Краевский крепко сжал его руки. Но он выдернул свою руку. «Оставь меня!» — почти прокричал он. «Оставьте меня все!» И под обстрелом удивленных, насмешливых и надменных взглядов Сбежал с лестницы, схватил из рук швейцара шинель и, наскоро набросив ее на плечи, убежал в зимнюю ночь и там в одиночестве, крикнул с отчаянием в темноту. Он ранен.